Глава 30. Если бы не видела своими глазами... В самом центре города молодая стройная служанка вошла через парадный вход в дамский салон, принадлежавший семье Кудрявцевых. Она быстрым шагом прошла через торговый зал. Продавщицы лишь мазнули по ней незаинтересованным взглядом, тотчас принявшись дальше обслуживать богатых покупательниц. Миновав подсобное помещение... Девушка толкнула массивную деревянную дверь и оказалась в богато уставленном кабинете. Она быстро пересекла его, подошла к стене и нажала на еле приметную ручку. Скрытая дверь без скрипа распахнулась и впустила служанку внутрь. А вернулась. В богато обставленной комнате на красном диване полусидела, облокотившись на подушке, среднего возраста ухоженная красивая женщина. Какие новости? Нет, подожди. Кирилл, приказала она молодому мужчине, стоявшему у противоположной стены, пригласи господку Дрявцевых. Тот кивнул и исчез за дверью, но не за той, в которую вошла служанка, а за еще одной, скрытой чужих глаз. На мгновение Аграфена услышала громкий смех, музыку, но закрывшаяся дверь тут же отрезала звуки. Женщина чуть приподнялась и потянулась за бокалом, стоявшим на круглом столике. «Быстро ты вернулась!» Вытирая руки о белую салфетку, в кабинет вошел господин Кудрявцев. За ним следовал сын. Оба были высокие, широкоплечья, с квадратными лицами и длинными густыми бородами. «Рассказывай, Грушенька, что увидела, услышала? Похожа ли девушка на графиню?» Мужчина прошел за стол, опустился, погладил бороду, И внимательно посмотрел на служанку. Госпожу, на самом деле зовут Дарья Александровна, да только фамилия у нее Ткачева. Черты схожие, служанка всматривалась в небольшой портрет, лежавший на столе. И волосы темные, почти черные. На портрете девушка нежная, с пухленькими щечками, а эта Дарья, более взрослая, что ли, выглядит лет на двадцать, если не старше. Возможно, из-за цвета волос общей усталости. «Нет, господин, не могу с полной уверенностью сказать». «Может и красить». Женщина поднялась из дивана, поставила бокал на стол, подошла к мужчине и положила ухуженные ладони на его плечи. «Что по поводу артефактов скажешь?» Мужчина накрыл своей ладонью ладони рядом стоящей женщины. «Не скрою, господин Гордей, если бы не видела своими глазами, то не поверила бы». А графина попыталась незаметно вытереть ладонь ладони опадол. «Дарья Александровна — превосходный артефактор!» «Батюшка, разве глупая служанка разбирается в артефактах?» — усмехнулся молодой человек, прерывая служанку. «Подожди, Панкрат», — отмахнулся мужчина. «Если уж служанка удивлена, то значит было чему. Продолжай, Грушенька». Она за несколько дней... «Из, думаю, что из магической проволоки и чего-то еще сделала два браслета. До таких, что внешность вашей дочери улучшилась, словно художник постарался. Глаза стали чуть больше, блестят, ресницы густые, чёрные, носик уменьшился. Даже Никита Петрович не смог отвести взгляда от Элизабет. А она уж как была довольна». Мужчина жестом остановил словесный поток служанки. «Скажи-ка, А что там делал Никита Петрович? В голосе старшего Кудрявцева проскочило недовольство, замешанное на заинтересованности: Что ж он все крутится и крутится вокруг, словно собака, взявшая след. Точно не знаю, господин, но уходя я чуть задержалась, и, если правильно услышала, он пришел за своим артефактом. А еще произошла любопытная сцена. Все внимательно посмотрели на служанку. Она продолжила. «Дарья Александровна за сто рублей купила у вашей жены приглашение на бал, который вскоре состоится в вашем же доме». «Про бал я знаю. Все пытаются выдать замуж молодых дочерей». «За сто рублей? Для себя? Но зачем?» – удивился старший Кудрявцев. «Нет, не для себя. Для племянницы господина Зайцева, Марины. Она приехала из какой-то глухой провинции с матушкой. Остановились в доме родственника», – ответила служанка. «Интересно», — протянул мужчина, поглаживая бороду. «Приглашение уже отправлено?» Девушка отрицательно покачала головой. «Тогда нужно написать два. Одно на имя Дарьи Александровны. Справишься? Не поедет же молодая девушка на бал без сопровождения». «Да, Гордей Серафимович, намекну хозяйке, что вместо необразованной матушки лучше пригласить умную Дарью Александровну. Она и беседу сможет поддержать». «Свободна, Груша!» — бросил Гордей. Дождался, когда служанка исчезла за дверью и поднялся. «Что мы имеем?» Слово взял сын Кудрявцева. «С одной стороны, господин Бражников, обещающий огромную награду за поимку и возвращение беглой невесты. А с другой стороны, у нас под носом появился исчезающий вид мага, артефактор, который не просто подчиняет утюги до ножницы, а умеет практически из воздуха создавать новые сложные артефакты. Смущает, что Дарья Александровна, пусть и похожа на графиню Затехину, но по документам является Ткачевой. Второй факт. Она на самом деле приходится идиоту Зайцеву, родственницей, что документально подтверждено. Старший Кудрявцев порылся в бумагах. Если на балу подтвердится, что именно она делает артефакты, То имеет смысл похитить девицу и допросить с пристрастием. «Гордей, а вот этого делать не стоит», женщина ласково посмотрела на мужчину. «Если посчитаешь возможную прибыль, то придешь к выводу, девицу силой заставлять работать на нас не стоит, как и выдавать господину Бражникову». «А что тогда?» — поинтересовался тот. «Нужно аккуратно выяснить, по какой причине он так рьяно и дорого разыскивает невесту. Не легче ли было бы взять в жены более сговорчивую? Подозреваю, что или он знает, что невеста — редкий артефактор, создающий из ничего дорогие вещи, или в ее наследстве есть нечто, что его интересует. Никому не секрет, что Бражников похоронил не одну жену, уходя от ответственности. Поэтому прикармливаем вниманием, деньгами и знакомствами Дарью Александровну. «Ох, и умны вы, Маргарита!» Сделал комплимент гордей женщине, целуя ручку. Панкрат, придется тебе соблазнить девушку, влюбить в себя и, возможно, в будущем стать графом Кудрявцевым Затехиным, родить детей и молиться, чтобы хоть кто-то из них стал артефактором. Отец, я послушан вашей воле, склонил голову сын. Богатство к богатству. Давно пора становиться более влиятельными и выходить из тени. Гордей протянул сыну портрет разыскиваемой графини. «А она не дурна собой, сын, так что желающие на ее руку и сердце могут найтись и на стороне. Поэтому прошу, угождай ей во всем, будь покладистым, влюбленным и очарованным. Сходишь на склад, там совсем недавно появились книги по От одного разорившегося воздыхателя Марго достались. Прошу очень внимательно прочти их». Если девушка увлечена этой темой, то знания будут не просто полезны, а необходимы. Мы не по договору пытаемся устроить брак, а по любви. Ты обязан узнать, что она любит, чем увлекается и чего боится. Пусть и Дарья Александровна тебе откроется. Если посвятит в тайну своего настоящего имени, то ты должен стать для нее защитником, подарить веру в то, что никакой бражников и пальцем не посмеет тронуть твою любимую. «Характер свой прячь, хотя что тебя учить? Ты и так наученный». «Слушаюсь, отец», — улыбнулся молодой человек, выходя за дверь. Его ждали книги и, возможно, семейное счастье, окутанное звоном золотых монет.